Часть седьмая. Повелитель теней. Глава 8. И день, и ночь, и всегда. Арис. Время шло, все были счастливы, включая даже меня. Это было настолько странно, что изрядно напрягало. Да и был еще глум. Он так хорошо спрятался, что ни Кар, ни Кирин, ни я сам никак не могли его обнаружить. И вроде хрен бы с ним зашкерился, так пусть так и сидит. Но я был почти уверен, что он что-то задумал. Кар важно сообщила себе Вран, а я резко обернулся к дереву, на котором он сидел. А дело в том, что я оставил его Лаило на всякий случай, и похоже, всякий случай произошел. Я поманил к себе птицу и забрал у него письмо, которое лично мне читать совсем не хотелось. Кар коротко спросил у меня Вран. «Ну, конечно, будет тебе спасибо», – сворчал я, хоть и прекрасно понимал, что дело совсем не в птице. Я зашел в замок и остановился, раздумывая, где может быть Ру. И решил, что вероятнее всего у себя. Мать так ее утомила, что она уже начала придумывать несуществующие болезни, и это не было хорошо. Ибо все тут отлично помнили то, что произошло со мной в детстве. И к болезням относились очень тревожно. Я еле смог заверить королеву, что лично осмотрел Ру и ничего там страшного не нашел. Она, конечно, поворчала, мол, мол мы специально, хотя не мы, а я, и что я хочу отобрать у нее единственную радость в жизни. Вот когда уже Ру стала, и, собственно, этой ее радостью, я уже даже начал придумывать веский предлог, чтобы уехать в какой-нибудь другой городок, ну, хотя бы временно. Но, увы, в любом случае это осуществимо только после свадьбы. А ее мать, на мой взгляд, специально оттягивала, хотя сама же меня этим вопросом при каждой встрече упрекала. Задумавшись, я и не заметил, как ноги сами привели меня к самой посещаемой двери в последнее время. Правда, именно через дверь я попадал в комнату рук крайне редко, да и видел ее обычно с другой стороны. Рук позвал я. «Открой!» Рис прилетел ее приглушенный голос, а потом я ясно услышала, как скрипнул засов. «Ого!» Ру совсем чуть-чуть приоткрыла дверь, высунула голову в коридор, полностью игнорируя меня. Быстро глянула по сторонам, только потом схватила за куртку и затащила внутрь, снова все запирая. «Ты чего?» – корризненно посмотрела она на меня. «А я даже опешил. Что значит я чего? Уже надоел, что ли?» Охренеть, только и смог пробормотать я, протягивая ей письмо. Ну, в смысле, через дверь пришел, пояснила она, заметив, что я явно все не так понял. А, ну, я и сам не знал, просто задумался и само так вышло. Для разнообразия. Везет тебе, грустно вздохнула она, а я снова ничего не понял. В чем? Скучаешь? Она нервно дернула плечом и снова посмотрела на меня с укоризной. «Вот скажи мне, великий король!» – наплюхалась в кресло. «Чего у тебя тут все такие дружелюбные? Ей им действительно нравлюсь так сильно, или это они так выслуживаться пытаются?» Я не знал ответа, поэтому лишь пожал плечами. «Да и если даже выслужиться, то точно не передо мной, а перед Лю. Я уже даже по своему мрачному, унылому дому начинаю скучать. «А еще лучше в академию», – продолжила она и умоляюще посмотрела на меня. «Устроишь?» я снова застыл, не зная, как реагировать. И решил, что пора поговорить с матерью серьезно. А то так Рус бежит еще до свадьбы и без меня. Кстати, об этом решил сменить я тему и кивнул на письмо. Это от твоих. Откроешь? Угу. Она внимательно посмотрела на конверт в руках, достала листок и быстро прочитала написанное. А потом отдала его мне и закрыла лицо руками. Это несколько напрягало, и я уже сам опустил глаза на строчки. «Ого! Ру!» – подошел я к ней и дотронулся до плеча. Я снова не знал, что сказать. Райан писал, что Марсиль трагично погиб. В подробности он не вдавался, лишь коротко приписал, что так же, как и его сестра. Я так прекрасно понимал, почему так случилось. Хуже всего, что именно я его к этому и подтолкнул. Наверное, можно было иначе. Например, убедить. Или убедить не вышло. С другой стороны, зеленый маг именно этого и хотел сам. Сменить власть, чтобы уйти из умирающего леса. Я это понял, как только сам в этот лес попал. Скорее всего, все было бы медленнее, не так явно. марсель бы заболел, чах, что и неудивительно для того места. И если бы не уступил, то все равно все закончилось именно этим. К тому времени Ру успела бы и выйти замуж за брата, и упрочнить свои позиции, а Райан нашел бы новое место для своего клана. Вот только случился я, создав и одновременно решив сразу несколько проблем. И медленно уже не получалось. Ру снова позвал я, присаживаясь на корочки перед ней и заглядывая в лицо. Я думала, она плачет, но нет. На ее лице словно приклеенная была жуткая улыбка. Я осторожно убрал ее руки погладил погладила запястье, не понимая, что она сейчас испытывает. «Умер», – тихо пробормотала она, раскатывая слово по языку. «И главное, вовремя. Она так посмотрела на меня, что я даже испугался». «Это ты, да?» – Ру снова начинала нервно похихикивать, грозясь сорваться в истерику. «Нет, Ру», – замотал я головой, и это была почти правда. «Я тут совершенно ни при чем. Ты да твой дядя шел к этому с самого начала. Дядя?» – она нервно хохотнула. «Рис, он нормальный, не злодей, не убийца. Знаешь, как он переживал после смерти, Клали?» «А я, значит, ненормальный», – возмутился я, отметив, что на первый раз при мне назвала свою мать по имени. «Да», – она кивнула, словно резко опьянев, и засмеялась в голос. «Ты ненормальный, и лест твой ненормальный, и все тут». Смех резко перешел в вас хлип, а из глаз брызнули слезы. И я даже не сердился ни на одно ее высказывание. Да и права она, ни во мне, ни в этом месте нормального точно ничего нет. Я втиснулся в кресло рядом и прижал ее к себе. Никогда бы не подумал, что ее отец был ей так дорог. А с другой стороны, я его толком и не знал. Просто Марсиль уперся и встал в позу, выбрав самый неподходящий момент. Так бывает. Знаешь, как умерла мама? Вдруг спросила меня Ру, и я послушно помотал головой, ибо вопрос явно был риторическим. Она сошла с ума, и Райну пришлось ее убить. Убить ту, что была ему дороже всего. Каждую ночь потом стонал во сне и клял себя за то, что не остановил ее и не заставил передумать. Когда я выросла на мое совершеннолетие, он сильно напился. Я сразу не поняла, с чего, но когда он начал называть меня ее именем, то сразу все и стало ясно. Он всегда говорил, что я на нее очень похожа. Когда мы с братом дотащили его до кровати, то он умолял меня не уходить, и я осталась. Пока дядя не отрубился, он рассказывал, рассказывал и молил о прощении. Тогда мне все показалось бредом пьяного. Ведь Райан словно по кругу ходил, то о торговцах рассказывал, то о тьме в лесу, то о проклятии, то о жертве. Но я никогда его таким не видела и решила все раскопать сама. Руз молчал, а я даже боялся пошевелиться. В груди все сильнее росло чувство, что я узнаю что-то важное. Настолько, что пойму то, что раньше от меня ускользало. Раскопала, осторожно поинтересовался я, а руки внула, вздохнула и продолжила. Марсилю досталось поганое наследство – кучка эльфов и умирающий лес. А заодно и завет предка не склонять ни перед кем головы. И он в это верил. Всегда и всегда искал способ, как не нарушая завета, сделать нашу жизнь лучше. Поэтому он никогда и не обращался к Филиппу. Ему казалось, что именно в этом завете заключался. Ибо перед кем королю склонить голову, как не перед великим королем эльфов. Однажды к нему пришли странники. Они предсказали ему судьбу, указали путь, и он поверил. Поверил настолько, что решился на гадость. Клали была как солнечный свет, а ее сердце было чистым, как родник. Она не знала любви в индивии. А может, и не хотела знать, но любовь никогда не спрашивает. Я не знаю, как, но странники убедили отца, что именно Клали тот выход, что он ищет. А мать, что Марсиль тот, кого она любит. Клали загорелась ярче пламени и поставила Райана перед фактом. Тот никогда не мог ей отказать, уступила в этот раз. Он просто хотел, чтобы она была счастлива. И я думаю, что какое-то время так и было. Сложно сказать, что пошло не так. Что погнало ее в тот лес? Равнодушие, ревность, обида или те самые странники? Она рассказала мне сказку, поцеловала в и ушла. А когда вернулась, Ру посмотрела на меня и с трудом златну Бакамогу в горле. Я это прочла, но подумала, что это ложь. Вокруг этой истории вообще сплошная ложь. В общем, ее глаза стали черными. Вены потемнели, она все время что-то шептала про тень и про тьму, и что должна меня убить, чтобы он никогда не смог вернуться. И я так и не поняла, кто этот он. Дядя встретил ее первым. Увидев состояние Клали, он испугался и попытался спрятать ее у себя. Но она вырывалась, не узнавая его, и продолжала шептать. Тогда он увел ее силы запер и пытался лечить. Смешно, да. Он ее искал неделю вместе со всеми, а сам делал жуткие вещи, оправдывая себя тем, что хочет ее вернуть. Он быстро понял, кого так рвется убить Клали, и, естественно, не мог этого допустить. Я нашла в его записях даже предположение, что если бы она это сделала, то, возможно, пришла бы в себя. Рис. Она снова тяжело взблотнула. «Понимаешь?» Ему пришлось выбирать между любимой сестрой и мной, маленькой девочкой, которую он почти не знал. И он выбрал меня. Поэтому я не верю, что дядя мог до такого пойти. И отец, он не такой уж их плохой, просто все его усилия так ни к чему не привели. А тут ты, такой весь щедрый пафосный, и словно подачку кидаешь ему решение всех его проблем и тыкаешь лицом в пол. Он бы успокоился со временем. Со временем всегда все иначе. И мы тоже становимся другими. Я был в шоке от ее рассказа. Ру ничего мне не ответила, а просто укнулась лицом в плечо. Я механически гладил ее по волосам. Но я сам думал про этих странников. Это ведь тени однозначно. И что получается, что это они привели Ру в этот мир, в то место и в тот момент, который был нужен им? Ну, допустим, но тогда зачем они так скоро решили все переиграть? Я прикинул нашу разницу в возрасте, и аккурат вышло, что ее мать умерла, когда я сам попал в этот мир. Не родился, как обычно, а именно попал. А потом сразу пришла мысль, что я снова мог бы ее не встретить что я тогда бы сделал? И очевид... Ответ очевиден. Открыл эту книгу и давно бы вернулся, как меня и просил Глум при нашей первой встрече. И я был почти уверен, что без Ру в этом мире открыть дверь самому у меня бы вышло. А после всех тех потерь еще одну я бы просто не выдержал. И мне было бы все равно. А дальше? Почему они снова передумали? Ру решил спросить я. А тебя в детстве еще кто-нибудь не пытался убить? Она удивленно посмотрела на меня и заморгала. А знаешь, может и да. Дядя об этом не рассказывал, но тогда он говорил, что смог меня защитить. Она зуб чего пожевала губу. А в его дневнике были вырваны страницы. Угу, только ответил я. Получается, мне этого благодарить надо за мою руку? Но если и было, то в детстве, добавила она, Если бы что-то было потом, я бы помнила. И снова все складывалось в ту точку, когда выяснилось, что я темный. И когда я начал писать эту книгу. Они что, уже тогда что-то такое предполагали? Или поняли по самой книге, когда та появилась? Сложно сказать, но выходило, что Ру по-прежнему грозит опасность. Книга мне сказала, буквально перед тем, как я ее тогда захлопнул что мы должны вернуться с Ру вместе, и только тогда я найду верное решение. И мы вернемся, но позже, после того, как проживем жизнь тут. Я помнил иллюзорный мир и наших детей и хотел, чтобы у нас они были снова. Ведь никто не знает, что с нами случится, когда мы пройдем ту дверь. Если судить по тому, что есть, то там нам, скорее всего, придется умереть. Так что торопиться я точно не собирался. «Если уж я и уйду совсем, то на своих условиях и ни о чем не жалею. А вот глум ждать не захочет, особенно после того, что я тут всем теням устроил. Знаешь, я вдруг решил, мы завтра пойдем в твой лес. Хочешь?» Зачем удивилась она и призналась. «Если честно, то не особо и хочу, да и дяди с остальными точно не до меня. А вот тут ты ошибаешься, я усмехнулся». Та сейчас основная наследница, и как раз этот вопрос я и хочу решить. Я помогу твоему дяде стать новым королем. Ну, во-первых, начал объяснять я, напоровшись на ее ошалевший взгляд. Он это заслужил. А во-вторых, как моя жена, ты будешь новой королевой всех эльфов и не сможешь стать королевой там. Логично, согласилась она. Но, может, без нас? Правда, Рис, я не смогу туда вернуться. Теперь точно. «Ну, хорошо, — согласился я, — сам все уважу. Но есть еще кое-что». Я снял с шеи кулон и протянул. «Собирался отдать тебе еще утром и забыл. А тут такое...» «Что это?» — открыла на его и чуть не взвизгнув, сильнее прижалась ко мне. Из кулоны на пол потекла тоненькая струйка тьмы, которая свернулась там клубком. Полежала немного, а потом встала и мяукнула, превратившись в пушистого черного котенка. Ой, улыбнулась Ру и протянула к нему руку. Котенок ее понюхал, чихнул и, выпустив маленькие крылышки, взлетел, целив на ее плечо. Ух ты, рассматривала она странную зверушку. Хорошо, что нравится, довольно кивнул я. Он часть той тьмы, что теперь моя. И так я теперь буду всегда знать, где ты и что с тобой происходит. Даже если мне вдруг придется уехать. Куда это? Подозрительно сощурилась она. Или тебе, продолжил я, решив не говорить ей про глума. Например, за платьем. Вот не напоминай, схватилась она за голову, потому что это должно уже было быть завтра. И мать была против моего присутствия. Тип, я и так охренел, так хоть платье они без меня выберут. Но сегодня ты же останешься, с надеждой посмотрела она. На весь день и ночь. Конечно, я снова я крепко угнел. И день, и ночь, и всегда.